А в то же время другой солдат вёл 20 человек в кухню для чистки рыбы, а у ворот из саней вылезал штаб, вместе с которым в лагерь приехала австрийская миссия. Баронесса Аустрлиц в великолепной тигровой шубе шла впереди. Рядом с ней по левую сторону выступал дютант Гавриил Михайлович, а с другой стороны, в каракульвой шубе, в высоких ботах, шла, расспрашивая Вениамадама Клаген. Рядом с графиней Таксель шёл Воинский, начальник, опиравшийся на палку. А за ним тащился длинный хвост офицеров, докторов и писарей с портфелями. "Гавриил Михайлович, ведите, пожалуйста, баронессу сначала в кухню", раздался сзади голос полковника. "Вы желаете баронессу посмотреть сначала кухню или зайдём раньше в больницу?" обращался тут к своей спутнице, в это время обдумывавшей речь, которую она будет держать перед пленными. Перед четырьмя срубленными ёлками, угрожавшими дверкухни, баронесса остановилась. "Ах, как прелестно!" Действительно, здесь люди живут в постоянной поэзии рождественских ночей. Die heilige Nacht, heilige Nacht. А эти шишки на них это замечательно. Я никогда не видел их шишек на ветвях. Она захлопнула ладоши, показывая мадам Клаген на шишки. Эта встреачка не дурна, подумал Гаврил Михайлович, рассматривая её полный бока. Бока как у утёлки. В Омске она пробудет с неделю. Можно ли с ней что-нибудь স্বорганить? Гаврюшка, Молодец, не под Кузьми. Пусть она возьмёт тебя с собой. И открывая дверь, он громко сказал: "С ударением прошу, будьте любезны, проходите". В кухне за огромными столами сидело много пленных, и среди них и швейк. Они чистили рыбу, предварительно высекая её из кусков льда, так как она при перевозке замёрзла в бочках. Баронесса снова загорелась восторгом: "Дорогая, смотрите, рыбы. Ах, какие они золотые!" А под брюшком серебряные, как белочки. Я знал одну белочку, вполголоса отозвался Швиг, но у неё под брюшком было чёрно. Эти рыбы бывают всякие. Вокруг него плённо усердно соскребали чешую с рыбы, не дыша и не поднимая глаз от почтительности. Весь штаб окружилых Следя за работой, а швея глядя в упор своими мечтательными глазами на румянец баронессы, разогретый теплом кухни, на вопрос, желает ли он чего-либо, ответил по-немецки: У них тут в России с этой рыбой дело обстоит хорошо. Им не надо её ловить и не надо даже готовить. Из неё заливное. Плетом они с ней не возятся и ждут, пока она в реке не замёрзнет сама. А потом зимой рубят лёд, а во льду сколько хочешь рыбы. Лёд наложат в котлы, он растает. И вот вам готовое заливное. Они нас тут очень любят, продолжал он, заметив, что его слушает и старая графиня. И кормят нас тем, что у них есть самого лучшего. Ну а что делает наш император? Ещё не помер? спросил Швейкс с интересом, заканчивая свою лекцию о рыбе русских рек. Он в августинском монастыре молится за вас, солдаты, выстрои спокойно ответила графиня Таксель, тронтой простотой. искренностью бравого солдата Швейка, а тот так и засиял от своего успеха. Так, значит, молиться. Ну, да, он ничего другого делать уже не может. И это только у нас в бараке глупый Гудичик говорит, что и выходит обогревать какая-то артистка. Этот парень анархист, Пескун, он говорит, кроме того, что при дворе держат швейцарскую кормилицу, чтобы император не умер от родимчика. А он, значит, старина ещё жив и молится за нас. Молодец, молодец. Что он говорит, спросил фон Клаген, едва понимавший одно слово из десяти в речи Швейка, так же как и другие. Верный солдат, он спрашивает о здоровье нашего престарелого монарха, ответил графиня. Взгляд воинского начальника с любовию остановился на Швейке. На его честном открытом лице он палкой похлопал его по плечу и сказал: "Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, sehr gut, храбрый человек".